Глава восьмая. Ужин Он хочет ужин, который любезно предложила ему Юля. Мое молчание затянулось. Бровь Егора изогнулась, как бы задавая мне вопрос еще раз: Ты отказался. Я передумал. И что мне делать, Юля? Я прибью ее. Ужин минимальный, как можно его отблагодарить но это огромный стресс для меня. Если сейчас скажу, что мы передумали, то, возможно, наши отношения перейдут с нейтрально неприятных в открытую вражду. Если соглашусь, придется провести время в его компании. Опять. Сегодня? Чем быстрее закроется этот вопрос, тем лучше. Подходит. Три пары. В пять я уже буду в общежитии, будет время устроить разборки подруги. Это ее идея, отвечать должна она. Наши взгляды сталкиваются в безмолвной борьбе. И пока побеждает он: отлично, тогда встретимся в восемь. Есть предпочтение по кухне? В девять. Буду занят до этого времени. Мой пульс участился, нервы натянуты до предела, а Егор выглядит слишком спокойным. Кухня не принципиально. Миша ушел на задний план, и я уже забыла, что он стоит за моей спиной. Егор полностью поглотил мое внимание. «Дай свой номер. Достаю телефон. Напишу адрес, когда определимся». Замечаю, что пальцы слегка подрагивают, и виной тому не холод. За его номер многие девчонки готовы пойти на любой поступок. Я же совершенно не хочу его знать, но уже набираю под диктовку. В голове щелкает идея, как скрасить вечер. «Присоединишься?» — смотрю на Мишу через плечо. «У него свои планы». Егор отвечает быстрее, чем его приятель успевает открыть рот. Миша лишь подтверждающе кивает. «Может, в другой раз?» «Ты спешила на лекцию.» «Разворачивается боком, чтобы я могла пройти. Валентина Андреевна не любит, когда опаздывают более чем на 10 минут. У тебя осталось три». Уже на подходе к аудитории до меня вдруг доходят его слова. «А как он узнал имя моего преподавателя?» «У меня только два варианта». Первое, он следил за нами с неизвестной мне целью. Второе, в моей группе есть кто-то, с кем он близок, и поэтому знает расписание. Оба варианта мне не нравятся. От этого парня по коже мурашки. Не знаю, чего от него вообще можно ожидать. Ужин. Какая же глупая идея. Задание на среду. Перепиши. Снова сажусь к Вите, девушка протягивает мне свою тетрадь. Спасибо. А вот и третий вариант. Вита. Ну, конечно, это же так очевидно. Миша — друг Егора, Вита знакомая, а может, не только Миша. Скорее всего, они знают расписание из-за нее. Хотя, видя, как вчера Егор на нее среагировал, было бы странно, интересуйся он ее парами. Сложно. Лучше вообще не думать об этом. «Можно вопрос?» «Говорю как можно тише». Виталина одобрительно кивает. Я не вижу ничего криминального в том, чтобы перестать строить догадки и спросить человека напрямую. Лучше узнать все из первых уст, чем собирать сплетни. Вчера у автомата ты общалась с Мишей, высоким блондином. Не знаю, зачем уточнила. «Хорошо знакомая? Девушка прикрыла рот рукой, хихикая. «Сначала ответь на мой. Все ведь думают, что между нами что-то есть?» Без понятия. Я не лезу в голову других. Я не привыкла говорить от лица других без их согласия. «Если ее так интересует этот вопрос, может спросить сама». «Он мой одноклассник. Вместе учились, не более. Я не в его вкусе, как и большинство из тех, кто за ним увивается». «Ясно». После встречи с Сониксовыми глазами до меня туго доходит. «Одноклассники?» «Не сходятся. Миша на последнем курсе, а она с нами на втором». «Да, ты правильно услышала». Это моя вторая попытка учиться. Первая была неудачна. Я несколько лет искала себя. Мы с ним ровесники. Ммм, все, что могу выдавить. Значит, у них что-то вроде старой дружбы. Вита хоть и улыбалась, говоря о том, что не в его вкусе, но я заметила, что она сильнее жала ручку. Возможно, раньше она была одной из тех с ее же слов. Кто за ним увивается? «Это же отличная новость!» Новость о том, что сегодня мы ужинаем с Егором, заставила Юлю, все это время залипавшую в сериал, подскочить с постели. Она полностью проигнорировала или, как любит говорить подруга, отфильтровала все мои недовольства. «Блин, ты не могла мне сказать раньше! Нужно же столько успеть!» Открывает шкаф, на пол летят платья. «Времени всего ничего осталось!» «Ну да, всего-то четыре часа!» «Ты меня вообще слушала?» устала, опускаясь на стол. «Юля, мне краснеть из-за него пришлось. Это твоя идея, это ты должна была с ним говорить, но никак не я. Как ты вообще додумалась предложить такое, не поговорив сначала со мной?» «Смотри шире», — руки в боки и недовольный взгляд на меня. «Ты просто представь, как обзавидуются девчонки, когда узнают. Да это же отличнейший шанс наладить контакт, узнать его получше». Это отличный шанс заработать новых проблем. Очки свои розовые сними. Я раздражена и не собираюсь с ней сюсюкаться. Первое об этом никто не должен знать. Никто, Юля, выставляю вперед указательный палец. Второе: следи за тем, что говоришь, а еще лучше, если мы вообще не будем говорить. Поели и ушли. И третье, не будь занудой. Вот серьезно, Ань, что за пессимизм? Это просто ужин, считай, дружеская встреча. Тебя никто не заставляет говорить. В этот раз беру всю инициативу на себя». Возвращается к платьям. «Просто доверься, мы здорово проведем вместе время». Юля настаивала на небольшой итальянской пиццерии недалеко от общежития. «Я же выбрала ресторан европейской кухни как можно дальше от общежития. Номер Егора есть лишь у меня, подруга была вынуждена согласиться. Так минимален шанс, что нас кто-то увидит». «Пунктуален, чтоб его». Я до последнего не хотела идти, но Юля до последнего давила на то, что мы ему должны. Мы заранее забронировали столик, пришли пораньше, чтобы изучить меню. Егор появился перед нами ровно в девять. Его стиль остался прежним, и сейчас Юлин яркий макияж, уложенные волнами волосы и слишком нарядное платье смотрелись неуместно. Повыше поднимаю меню, чтобы не видеть его лица, словно специально сел напротив меня. Юля сказала, что все берет на себя и сдержала слово, нахваливала кухню так, словно уже не раз здесь была, переводя все его внимание на себя. Пусть говорит с ним о чем угодно, хоть в любви признается. Главное, не трогают меня. От напряжения сводит скулы. Хочу лишь одного, чтобы этот вечер быстрее закончился. А ты всегда так болтливо. Егор перебил подругу на моменте очередной благодарности за все, что он для нас сделал. Добрый вечер. Подошедший официант переключил на себя внимание парня. Сначала девушки. Откладывает меню и, подпирая голову рукой, смотрит на меня. «Карбонара и бокал белого вина». Юлия ненавязчиво поправила волосы. «То же самое, только вместо вина зеленый чай с мятой, пожалуйста. Передаю меню официанту. Стейк и яблочный сок. Если продолжит так пристально смотреть на меня, то не выдержу и сбегу. Может, у меня что-то на лице?» Официант повторил заказ и оставил нас. Толкая Юлину ногу, сидеть в тишине оказалось плохим вариантом. Раз мы здесь, то пусть продолжает свою болтовню. Может, вина? Или чего-то покрепче? Вроде бы коньяк неплохо сочетается с мясом. По его виду не скажешь, что наша компания ему приятна, а тогда зачем вообще пришел? Юля улыбается, стараясь вести себя мило и непринужденно, а он смотрит на нее как волк на овцу. «За рулем. Взгляд на наручные часы. Выглядят дорого. Спешишь?» «В какой раз убеждаешь, что это очень и очень плохая идея?» «Нет». Он впервые улыбнулся. О, простите». До нас донёсся звонок Юлиного телефона. «Я сейчас». Подруга решила не говорить за столом и предпочла отойти от нас подальше. Но стоило ей встать, как его темные глаза вновь выбрали меня жертвой. Она немного волнуется. Не знаю, почему вообще решаю ее оправдывать. Юля хороший человек, к ней лишь нужно привыкнуть. Не знаю, куда деть руки под столом и взгляд. «Может быть, ты хочешь еще чего-то?» Тянусь к единственному оставленному на столе меню. «Может, десерт?» «Похоже, что-то случилось. Твоя подруга слегка побелела. Смотрит мне за спину. Поворачиваюсь и вижу, как Юля нервно сжимает край платья, Заканчивает разговор и идет обратно к нам. Она и правда побелела. «Егор, прости, но нам нужно уехать. Мы можем принести ужин на другой день?» «Что такое?» — встревая в их диалог. Маша звонила. В комнате сработала пожарная система, похоже, не выключила утюг. Комендант рвет и мечет. Если не приедем, то грозится нас выселить. Вот только этого мне не хватало. Но я готова расцеловать Юлю. В другой раз не получится, я занят. Его голос стал тверже. И голоден именно сейчас. Двоим быть не обязательно, это не поможет решению проблемы. Вызову тебе такси, пусть они останется. К тому же заказ сделан, и его кто-то должен оплатить. От его голоса по телу пробежали мурашки. Переглядываемся с Юлей, взглядом ей передаю, что не хочу здесь оставаться. Несмотря на всю ситуацию, понимаю, что он прав, я не помогу. Я толком и не знаю коменданта, да и наши с ней отношения не заладились с первого дня. Но и оставаться с ним один на один не хочу. Хотя заставить, конечно, не могу, не вправе». Он улыбается, но вот глаза не передают эту эмоцию. «Отвести вас? Нам по пути». «Прости, мы на минутку». Юля хватает меня за руку. «Буквально минуточку». Меня уже воротит от этой миленькой улыбочки. «Я с ним не останусь. Совсем рехнулась!» — Шиплю на нее. Мы отошли к выходу. «Анька, ну пожалуйста! Ты же понимаешь, что если уедем обе, то потеряем единственный шанс на нормальное общение. И потом, не забывай, чей он сын и что может. Я не хочу вылететь из универа лишь потому, что не смогла его ужином накормить». Наблюдаю за Егором, который вновь изучает меню. «Мы ему должны и...» «Я тебя прибью», — говорю сквозь стиснутые зубы. «Мы должны лишь потому, что ты ляпнула глупость!» «Я могу сама поехать и ее оставить, но неизвестно, что она без меня опять скажет». «Да и Егор не скрывает, что подруга ему неприятна». «Прошу, нет, просто умоляю. Если останешься, обещаю убирать комнату весь год. И потом, он ведь нам и правда сильно помог, будет неправильно вот так все оставить. Я бы и сама осталась, но он меня немного пугает». «Вали уже, пока нас точно не выселили». Уклоняюсь, когда пытается чмокнуть меня в щеку. Мои худшие опасения сбылись. Мы остаемся наедине. Я и мой ночной кошмар с невероятно тяжелым темным взглядом. «И где я только так нагрешила?»